старение населения как демографическая проблема В последние десятилетия XX века человечество столкнулось с такой проблемой, как демографическое постарение, то есть увеличение количества людей старшего возраста в общей численности населения не только в развитых странах, как это было ранее, но и во всем мире. Эта демографическая революция стала возможной благодаря двум противоположным процессам, протекающим параллельно. Достижения научного и социального прогресса привели к значительному увеличению продолжительности жизни людей пожилого и старческого возраста. Повысился уровень жизни населения, улучшилось медицинское обслуживание, совершенствуются службы социального обеспечения. России пока нечем похвастаться в данном вопросе, В 2013 году наша страна оказалась на 129-м месте по продолжительности жизни 66,5 лет, пропустив вперед себя многие страны из бывших республик СССР Азербайджан, Казахстан, Украину, Туркмению, Армению, Грузию и так далее. С другой стороны идет неуклонное снижение рождаемости в экономически развитых странах тоже происходит и в России. Каждая 10-12 семейная пара является бездетной. Частота бесплодных браков, обусловленных медицинскими причинами, составляет в разных регионах России от 8 до 19 процентов, с особой частотой встречаясь в крупных городах и в промышленно развитых районах. Ученые Предупреждают, что увеличение количества бесплодных браков до 15% грозит демографической катастрофой и ведет к серьезным проблемам в обществе и государстве. Кроме того, в современном обществе отмечается уменьшение потребности в материнстве. По мнению социологов, это есть одно из негативных последствий эмансипации. А поэт прокомментировал эту ситуацию так все чаще встречаются дамы с собачкой, все реже Мадонны с младенцем. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то средняя российская семья будет иметь такой состав — он, она и собачка. Сегодня в мире проживают 625 миллионов человек старше 60 лет, то есть каждый десятый житель нашей планеты. По прогнозам к 2050 году Уже каждый пятый будет в этом возрасте, и доля людей в возрасте от 60 лет будет превышать число детей до 15 лет. То есть произойдет уменьшение количества трудоспособного населения, на плечи которого ляжет нагрузка по содержанию детей и пенсионеров. В России каждый восьмой житель находится в пожилом и старческом возрасте 12,5%. К 2030 году На одну тысячу трудоспособных людей будет приходиться 824 нетрудоспособных жителей. Численность трудоспособного населения уменьшится с 86,6 миллионов до 78,6 миллиона человек, а количество пенсионеров возрастет с 32,8 миллиона до 40,4 миллиона человек. Если учесть количество детей и подростков, которые по возрасту являются нетрудоспособными, и инвалидов, то на одного работающего будет приходиться один иждивенец, и ни один государственный бюджет не справится с увеличением объемов финансирования, систем пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. А в недалеком будущем может наступить такая ситуация, про которую говорится в русской поговорке. Один с ложкой, а семеро с ложкой. В этих условиях необходимо дать возможность трудоспособным пенсионерам продолжать трудовую деятельность. Государство и общество должны быть заинтересованы в привлечении к труду пожилых людей, сохранивших здоровье и желание работать. В нашей стране сохраняется самый низкий пенсионный возраст – 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин соответственно, на 10-12 и на 5-7 лет ниже, чем в развитых странах. Япония с населением 132 миллиона человек имеет 28 миллионов пенсионеров, старше 65 лет. Но правительство Японии планирует увеличить пенсионный возраст до 70 лет, чтобы снизить количество пенсионеров до 19 миллионов. В России численность населения составляет 142 миллиона человек, из них 39 миллионов пенсионеров, что ведет к непосильной нагрузке на бюджет и вносит свой вклад в раскручивание инфляции. Значительное количество российских пенсионеров продолжают работать, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. В правительстве ведется работа по увеличению пенсионного возраста. С 2015 года пенсионный возраст будет ежегодно повышаться на полгода, пока не составит 62,5 года для мужчин и женщин. Но повышение пенсионного возраста должно быть привязано к средней продолжительности жизни. В экономически развитых странах после выхода на пенсию человек живет еще не менее 10 лет. То есть пенсионный возраст значительно ниже средней продолжительности жизни – Чего нельзя сказать про наших соотечественников. Не так много мужчин в нашей стране доживают до 60 лет, а повышение пенсионного возраста еще больше снизит для них возможность достичь заслуженного отдыха. Постарение населения – проблема не только демографическая, она охватывает все сферы жизни – экономическую, социальную, культурную, психологическую, духовную. На протяжении многих веков в России были многодетные многопоколенные семьи, где авторитет старшего члена семьи, отца семейства, был непререкаем. Жизненный уклад опирался на обычаи и традиции предков, которые требовали уважения о главе семьи и выполнения всех его требований. Младшим членам семьи с пеленок внушалось, что бабушек и дедушек надо любить, проявлять к ним чуткость, внимание и заботу. Делать это было нетрудно, потому что именно старики растили и воспитывали детей, пока родители зарабатывали на хлеб насущный. Между старыми и малыми формировались особые отношения — любовь, душевная теплота, отзывчивость и взаимопонимание. Старость не высмеивай, ведь ты идешь к ней, Минандр. Примечание. Минандар 324-291 год до нашей эры, древнегреческий комедиограф. Конец примечания. В современном обществе семейные связи утратили свою былую крепость и ценность. Дети едва достигнув совершеннолетия, стремятся вылететь из родного гнезда и поселиться в арендованной квартире или уехать в другой город. Внуки, рожденные вдали от стариков, лишены той всеобъемлющей любви и заботы, которые могут дать только бабушки и дедушки. Они не привязаны к старшему поколению теплыми воспоминаниями и душевными узами, которые делают бабушек-дедушек родными людьми, забота о которых является естественной потребностью и проявлением любви. Поэтому старики часто становятся одинокими и никому не нужными, а отношения к ним со стороны молодых – приобретает оттенок насмешливости, пренебрежения, осуждения, а не редкое полного отторжения. Не потому ли старый человек имеет в нашем обществе столь низкий статус? Степень цивилизации общества оценивается по его отношению к старикам и детям. Если в отношении детей наметились и продолжаются положительные процессы, то по отношению к старикам наше общество, к сожалению, по-прежнему остается малоцивилизованным.